Тогда по знаку старца выступил парень Кирюха, лютый зажигатель. Помахивая топором, крикнул он зычным голосом. — Кто гореть не хочет добром, выходи с топором, будем биться. Кто кого зарубит, тот и прав будет. — Меня убьет. Не угодно, де богу, сожжение, а я убью, зажигайся. Никто не принял вызова, и за Кирюха осталась победа. Старец Корнилий вышел вперед и сказал Хотящие гореть. Встаньте, одесную, нехотящие ашую. Толпа разделилась. Одна половина окружила старца, другая отошла в сторону. Самосожженцев оказалось душ 80 не желавших гореть около ста. Старица синил на смертников крестным знаменем и, подняв глаза к небу, произнес торжественно, «Тебя ради, Господи, и за веру Твою, и за любовь Сына Божия Единородного умираем. Не щадим себя сами, души за тебя полагаем, да не нарушим своего крещения, принимаем второе крещение огненное». «Сожигаемся, антихриста ненавидя, умираем за любовь твою пречистую!» «Гори, гори, зажигайся!» — опять заревела толпа неистовым ревом. Тихону казалось, что если он останется дольше в этой безумной толпе, то сам сойдет с ума. Он убежал в лес, бежал до тех пор, пока не смолкли крики. Узкая тропинка привела его к знакомой лужайке, поросшей высокими травами и окруженной дремучими елями, где некогда молился он сырой земле матери. На темных верхушках гасло вечернее солнце. По небу плыли золотые тучки, чаще дышало смолистую свежестью. Тишина была бесконечная. Он лег ничком на землю, зарылся в траву и опять, как тогда у круглого озера, целовал землю, молился земле, как будто знал, что только земля может спасти его от огненного бреда красной смерти. «Чудная царица Богородица, земля, земля, мать и сырая!»